Урок четвертый. Здоровье и процесс творения. Будь то стройное и подтянутое тело, или исцеление от болезни, или какого-либо недомогания, процесс творения — простое руководство, которое поможет вам получить крепкое здоровье всего за три шага. Попросите, поверьте, примите. Шаг первый. Попросите. Спросите себя, чего вы на самом деле хотите. Помните историю о джине, который появляется из лампы, чтобы исполнить любое желание Алладина? Что ж, у вас есть собственный джин, закон притяжения. Он прислушивается к каждой вашей мысли, каждым желаниям и стремлениям. Закон исполняет все ваши мечты. Все, что нужно сделать, — просто попросить. Когда дело доходит до вашего здоровья, как и во всем остальном, вы вольны выбирать, чего хотите. Но сначала нужно определиться, что именно вам нужно. Это только ваша работа. Если нет четкого понимания, закон притяжения не сможет помочь вам. Находясь на чистоте неопределённости, вы получите размытые результаты. Может быть, в первый раз в жизни, но определитесь, чего вы действительно хотите для здоровья и тела без ограничений. Хотите вылечить болезнь или похудеть, полностью залечить тяжелую травму, может быть, моложе выглядеть? Теперь, когда вы знаете, что без ограничений можете иметь всё, что угодно, спросите себя чего вы действительно хотите. Пожарный получил тяжелую травму на службе. Сломал голень и лодыжку. Он очнулся после экстренной операции с костными трансплантатами и стержнями в ноге, удерживающими лодыжку. Из-за повреждения нервов он даже не чувствовал ногу. Хирург дал неутешительный прогноз — Из-за тяжести травмы вероятность необратимого повреждения лодыжки и полной потери подвижности составляет 90%. И пожарный решил увеличить свои мизерные шансы на выздоровление. В течение всей реабилитации он сохранял позитивный настрой, записывая в дневнике все свои желания. Он хотел исцелиться, снова ходить и бегать, быть активным отцом для своих маленьких детей, полным энергии и сил. На восстановление ушёл целый год, в течение которого ему буквально пришлось заново учиться ходить. Его врач был потрясен такой жаждой и стремлением исцелиться. С самого начала пожарный просил о полном выздоровлении, и именно это в итоге получил. Будем же благодарны за наши крепкие и здоровые кости. Большинство людей считают, что попросить о здоровье нужно только тогда, когда его нет. Но вы можете обращаться к Вселенной за крепким здоровьем в любое время. Используйте силу своего намерения каждый день и просите об абсолютном здоровье. Шаг второй. Поверьте. Вы должны верить, что получили здоровье, о котором просите. Знайте, здоровое тело, идеальный вес или молодость станут вашими, как только вы о них попросите. Абсолютная вера поможет вам. Помните. Когда верите во что-то на сознательном уровне, эти убеждения без фильтрации просачиваются в подсознание, которое регулирует все аспекты вашего здоровья и 100 триллионов клеток вашего тела. В тот момент, когда просите, а затем верите, что уже обладаете идеальным здоровьем, все клетки вашего тела и фактически вся Вселенная начинают двигаться, чтобы привлечь к вам все для этого необходимое. Вам нужно вести себя так, будто уже сейчас вы совершенно здоровы. Почему? Для закона притяжения нет времени. Ни прошлого, ни будущего. Он действует только здесь и сейчас. Представьте, что вы совершенно здоровы. Если в ваших мыслях есть хотя бы какие-то «но», будете притягивать именно эти состояния. Вы должны верить, что абсолютно здоровы уже сейчас чтобы материализовать эту веру в жизнь. Истинную веру подсознание принимает за правду. В этот момент закон притяжения начинает с мощной силой подталкивать людей и обстоятельства, чтобы вы получили желаемое. У многих людей пугающих убеждений о болезнях гораздо больше, чем обнадеживающих. Неудивительно, учитывая, что недуги окружают нас каждый день, Несмотря на все достижения медицины, количество болезней растет отчасти потому, что люди все больше зацикливаются на них и боятся. Во что вы больше верите? В неизбежность болезней или пожизненное здоровье? Если больше настроено на то, что с возрастом тело будет ухудшаться, и рано или поздно какое-то заболевание придет в вашу жизнь, ваше подсознание поверит в это и будет соответствующе отражать подобный образ мышления. Если у вас сформировались негативные убеждения относительно своего здоровья, возвращайтесь за стол переговоров. Никогда не поздно изменить мнение. Более того, это очень важно, если хотите изменить ситуацию со здоровьем. Быть здоровым значит пребывать в здоровом теле и со здоровым духом. Нельзя быть счастливым или чувствовать себя хорошо, когда разум полон негативных мыслей. Один из возможных способов сохранять разум здоровым — отказаться от всех негативных мыслей. Если вы не обращаете на них внимания, без поддерживающей энергии они растворяются. Вместо этого мы можем и должны питать тело самыми позитивными мыслями о собственном здоровье как заставить себя поверить в то, что у вас идеальное здоровье. Начните верить. Будьте ребенком и играйте в это. Придумывайте и проживайте состояния, которые проникнут в ваше подсознание и подарят вам ощущение крепкого здоровья. Думайте только о здоровье. Говорите только о нем. Ведите себя так, будто вы идеально здоровы. Постепенно внедряя это убеждение в свои мысли, начнете верить, что прекрасное здоровье уже ваше. Закон притяжения постоянно реагирует на ваши мысли, не только тогда, когда вы просите о чем то Именно поэтому вы должны продолжать верить и знать, даже после того, как сформулировали и высказали желаемое. Вера в то, что у вас есть, непоколебима. Когда поверите, что уже получаете желаемое, приготовьтесь и смотрите, как начинается волшебство. Одна женщина притворялась, чтобы преодолеть хроническую боль. В течение нескольких месяцев она страдала от остеохондроза, что привело к сильным болям в грудном отделе позвоночника и ребрах. Она выживала на обезболивающих препаратах и большую часть времени проводила лежа, не в силах двигаться. Женщина не могла спать из-за боли. Поскольку современная медицина не могла ей помочь, она решила взять выздоровление под свой контроль. Представила свои исцеляющие клетки в виде армии крошечных существ и назвала их «жучками радости». По ее замыслу они должны были патрулировать кровоток, пока не столкнутся с врагом, болью и воспалением. Затем они атаковали больные клетки, обняв их, чтобы те подчинились. Она поблагодарила вселенную и уснула. Ночью крепко спала. На утро женщина проснулась, собралась и уже почти спустилась с лестницы, когда поняла, что впервые за много месяцев не чувствует боли. Она смогла прожить без обезболивающих целый день. И это был только первый из многих безболезненных дней после того, как она действительно поверила в свою способность к самоисцелению. Будем же благодарны за чудесную способность нашего организма к самоисцелению. Вас не должно беспокоить то, как Вселенная подарит вам идеальное здоровье. Пытаясь понять этот процесс, вы находитесь на чистоте недостатка веры. Вам трудно поверить в то, что у вас уже все есть. Думаете, должны что-то сделать, и не верите, будто Вселенная сделает это для вас. Но как? не ваша часть процесса творения. Позвольте Вселенной позаботиться об этом. Шаг третий. Примите. Один раз попросите. Поверьте, что обладаете желаемым и почувствуйте удовлетворение от исполнения мечты. Гармония и хорошее самочувствие помогут вам поймать чистоту принятия. На ней получите то, о чем просили. Вряд ли вы попросили бы то, что не подарит вам хорошие эмоции, не так ли? Так что настраиваемся на нужную волну, и все желаемое придёт к нам. Быстрый способ настроить себя на эту частоту – сказать себе «Сейчас я принимаю. Я принимаю всё хорошее в моей жизни. Я получаю идеальное состояние здоровья». Идеальный вес, неограниченную энергию и жизненную силу. И прочувствуйте это. Прочувствуйте так, будто уже получили эти блага. Когда почувствуете, что у вас есть что-то сейчас, и это чувство станет практически осязаемым, поверите в свои намерения и получите, о чем попросили. Молодой отец-одиночка целый месяц страдал от неприятных симптомов и, наконец, был госпитализирован с высоким давлением. Ему диагностировали застойную сердечную недостаточность и немедленно перевели в реанимацию, где он оставался в течение шести дней. Дальнейшие обследования показали, что его сердце увеличилось в размерах и нарастило толстые мышцы. Врачи только и говорили о том, в каком плохом состоянии находится его сердце и что его давление зашкаливает. Мужчина задумался, а выживет ли он вообще. Он знал о законе притяжения и направил все свои доминантные мысли на надежду и веру в то, что у него сильное, здоровое, полное любви сердце. Самое главное, он чувствовал, у него в груди уже бьется здоровое и сильное сердце, словно так и было на самом деле. Через несколько месяцев пребывания в отделении интенсивной терапии мужчине назначили дополнительное обследование. В результате диагностическая визуализация показала совершенно нормальное, здоровое сердце. Его лечащий врач был поражен, таких необычных исцелений он еще не видел. Молодой отец объяснял это своими убеждениями и настроем. Пока врачи говорили о сердечной недостаточности, он предпочел попросить, поверить и принять свою сердечную победу. Будем же благодарны за наши здоровые сердца. О здоровье для других. При определенных обстоятельствах процесс творения можно использовать для улучшения здоровья других. Моя близкая подруга Марси, один из величайших творцов, которых я когда-либо видела, она все чувствует. Каково было бы иметь то, о чем она просит? Как это воплощается в жизнь? Чувствует крепкое здоровье и благополучие не только для себя, но и для близких и любимых. Когда ее муж серьезно заболел, Марсия начала думать, что будет, когда он выздоровеет. Она не зацикливалась на том, как и когда это случится, просто жила этим каждый божий день, пока все не сбылось. Ее муж чудесным образом полностью выздоровел. Если вы хотите помочь больным близким, можете использовать процесс творения, чтобы просить, верить и ощущать, что к ним возвращается полное здоровье. Конечно, каждый из нас творит своей жизни, и мы не можем творить в жизни другого человека, если он не попросит об этом сознательно. Например, если кто-то хочет быть здоровым, окружающие могут использовать свой мощный фокус на абсолютном благополучии для этого человека. Он обязательно получит положительную энергию, потому что сам желает того же, ему это очень поможет. Хотя вы и не в силах отменить то, что человек сам привлекает в свою жизнь с помощью мыслей, если он тоже просит здоровья для себя, ваша энергия поможет ему поймать нужную чистоту и получить желаемое. Вдохновлённые действия. Сталкиваясь с проблемами здоровья, люди обычно хотят понять, что им нужно делать, чтобы исправить ситуацию. Вы можете следовать предписаниям лечащего врача и плану лечения, если утвердили его. Но с точки зрения закона притяжения никаких действий предпринимать не нужно. Просто следуйте трем этапам процесса творения. Попросите, поверьте и примите. На любом этапе процесса творения вы можете предпринимать вдохновленные действия. Важно отметить, Действие и вдохновленное действие ⁇ не одно и то же. Для некоторых действие может означать работу, но вдохновленное действие совсем не похоже на нее. Разница между вдохновленным действием и простым в том, что первое вы совершаете для того, чтобы получать. Вдохновленное действие не требует усилий, потому что в процессе вы находитесь на чистоте получения. Когда дело доходит до вашего здоровья, всегда доверяйте инстинктам. Эта Вселенная вдохновляет вас. Она общается с вами на принимающей чистоте. Если интуиция или инстинкт подсказывают сделать определенный шаг или принять конкретное решение в отношении вашего здоровья, следуйте им. Вы обнаружите, что Вселенная магнитом притягивает вас к получению того, о чем просили. Какие бы действия вы ни предпринимали, убедитесь, что они соответствуют желаемому, а не противоречат ему. Здесь будет уместна практика жить так, будто уже обладаете желаемым. Спросите себя, что бы я сделал, если бы у меня уже было то, что я хочу? Я знаю пару, которая отчаянно пыталась зачать ребенка. К сожалению, у обоих партнеров были проблемы с фертильностью, и после неудачной попытки эко у них остались последние несколько яйцеклеток. Даже их лечащий врач был обескуражен новой попыткой. Тем не менее, эта пара была полна решимости попробовать еще раз. Но они изменили действия, чтобы соответствовать своему желанию. Перестали тосковать по ребенку и начали вести себя так, будто он вот-вот родится. Они открыли комнату, которую планировали использовать как детскую, убрали оттуда весь хлам, освободили гардероб и купили одежду для ребенка. И это сработало. В следующем протоколе ЭКО с одной из последних яйцеклеток женщина забеременела. У них родилась прекрасная дочь. «Будем же благодарны за всех прекрасных младенцев и детей на планете». Подводя итог, можно сказать, что процесс творения — что-то вроде аптечки первой помощи, которая поможет избавиться от болезней и добиться идеального здоровья. Что для этого нужно? Шаг первый. четко определите свое идеальное состояние здоровья. Представьте, как будете выглядеть, когда добьетесь его. Найдите фотографии, где вы здоровы и энергичны, и почаще смотрите на них. Шаг второй. Поверьте в свое абсолютное здоровье. Думайте, говорите и действуйте так, будто вас ничего не беспокоит. И не переставайте в это верить. Не противоречьте тому, о чем просили, мыслями, словами и действиями. Не говорите ни о каких заболеваниях и симптомах. Не прячьтесь под одеялом в пижаме весь день, жалея себя. Верьте и концентрируйтесь на том, что будете делать, обладая крепким здоровьем. Ищите, восхищайтесь и хвалите людей, кто соответствует вашему представлению об идеальном здоровье. Так вы обязательно привлечете его и к себе. Если видите нездоровых людей, немедленно переключайте впечатления о них и самого себя на мысли о здоровье. Шаг третий. Чтобы настроиться на частоту идеального здоровья, необходимо почувствовать себя хорошо. Это очень важно. Вы никогда не привлечете идеальное здоровье, если будете несчастны из-за различных симптомов. Негативные мысли не помогут вам оказаться на нужной частоте для искоренения болезни. Ощущайте радость, счастье и думайте о совершенном здоровье, пока не окажетесь на необходимой частоте. И тогда именно это вы и получите. Теперь, возможно, вы понимаете, почему человек, который говорит, и, что еще более важно, верит, «я остаюсь здоровым всю зиму», проживает зимние месяцы без кашля и насморка. Или почему тот, кто говорит «я ненавижу весну, у меня постоянная аллергия», всегда чухает и как минимум три месяца в году у него ярко-красный нос и слезятся глаза. Эти люди ждут здоровья или болезни. Если вы сделаете ожидание хорошего самочувствия своей ежедневной привычкой, все силы Вселенной придут вам на помощь, чтобы наделить самым крепким здоровьем.